Глава 35. Через час после беседы с полковником Дастиньо отправился в городок на борт. Он не возвращался почти до вечера, словно не понимал, что для его пленника не только часы, минуты кажутся вечностью. Единственное, что немного утешало Гиура, что в это время он смог основательно побеседовать с Хорхером. Яник уже собирался был отказаться от должности кока, слишком уж не любил это занятие. Однако недалеко как вчера, князь отговорил его. Корхель сам приносил ему еду, а это позволяло хоть немного пообщаться. Пусть даже в присутствии солдат, которые всё ещё оставались на корабле и, судя по всему, будут зачислены в состав команды. Во всяком случае, Дестиньо до сих пор полагался на них куда больше, чем на моряков, которым по-прежнему доверял охрану полковника. В этот раз беседу завязал сам Корхель. Скоро вы уже окажетесь на свободе, объявил он с грустью, словно речь шла о списываемом на берег товарище по команде. Это будет зависеть от того, как скоро мне удастся убежать отсюда. Зачем? расширились глаза Яныка. Убегать отсюда значит погибнуть. Я сам слышал, как летенант, ну, теперь уже капитан, приказал при попытке бегства стрелять. Он не желает погубить свою карьеру из-за вашего бегства. Вести не скрывает этого. Послушай, а что расположено под моей каютой? Пробиться через палубу вниз, а уже оттуда. Там небольшой отсек трюма, рядом каюта, в которой раньше жили штурман и шкипер корабля. Пока что она пустует, наверное, до полного набора команды. Что ж ты до сих пор молчал? Попытайся пройти туда, прощупай доски и постучи мне. Корабль далеко не новый уже встречается основательно подгнившей доски. Слушая полковника, Корхель смотрел на него с нескрываемым страхом, а ведь он скорее выдаст меня, чем решится подрезать одну из досок или хоть как-то помочь, понял Гиур и был удивлён, когда услышал: "Хорошо, я спущусь туда, пока не вернулся капитан, ощупаю доски и постучу в ту, которая кажется наиболее слабой. И если меня застукают, Скажу, что проверял, чтобы не допустить побега. Из каюты шкипера можно бежать через окно, которое выходит на правый борт. Тихо, вплавь, лодки вам все равно не раздобыть. Забрав миску, Корхель ушел. Уже через несколько минут план, который они с Коком составили, показался Геору слишком простым и несбыточным. Но все же это была хоть какая-то идея побега. Геор тотчас же принялся тщательно прощупывать каждую доску. Раньше он тоже помышлял о побеге, но всякий раз испытывал на прочность стены каюты и её крышу, отлично понимая при этом, что бежать через пролом в стенке или крыше, когда днём тебя охраняет один, а ночью двое часовых, совершенно невозможно. Каюту полковника обыскивали уже трижды. К счастью, осколок лезвия палаша, который он спрятал в щели между досками в стенке и закопатил, солдаты так и не обнаружили. Теперь это орудие, конечно, могло пригодиться. Впрочем, он надеялся, что Корхер расхедрится и на нож, но об этом следовало поговорить с ним отдельно. Весь остаток дня стараясь не шуметь, Геор подрезал широкую доску, которая слегка прогибалась, а потом оказалась самой тонкой и слабой. Работа выдалась каторжной, тем не менее это было хоть какое-то занятие. А безвчаст часть лезвия трепится и пахнет Он превратил его в рукоять, а силой злобы ему хватал настолько, чтобы не прерывать свою работу ни на минуту. Эй вы, услышал он под вечер оклик часовного, обращавшегося к солдатам, игравшим на баке в карты. "Займитесь делом", возвращается капитан. Наконец-то вырвалось у Юра. Он быстро спрятал своё орудие и прилёг как кошка. Но именно тогда он вдруг услышал негромкий стук в пол не оставалось сомнения, что это подавал знак Корхель. Ещё больше обрадовал Гиура, что удары приходились на ту доску, которую он только что старательно подрезал. Гиур тотчас же поспешил в ответ, давая Янаку понять, что старания его не напрасны.